Глава шестнадцатая «Я так понимаю, в этой защите вы имеете возможность распознавать, правду говорит собеседник или нет?» Вместо ответа задал вопрос Портной с интересом разглядываемую броню. «С чего вы решили?» «Просто я не вижу иного смысла в использовании данной техники», — развел руками Шмехельман. Она вселяет страх, даже настоящий ужас в сердца людей, заставляет их хотеть забиться в самый дальний угол и не высовываться. В таком состоянии любой человек скажет, что вам нужно, возьмет на себя любое преступление и так далее. Поэтому вывод о возможностях распознавать ложь напрашивается сам собой. А вы, получается, не испугались. «Испугался до чертиков. Боюсь, что от страха просто не смогу сойти с места. Да и смысла в этом не вижу. Раз вы решили прибегнуть силе, то определенно хотите получить от меня ответы, и только от них зависит, выйду я отсюда живым или нет». «Даже в мыслях подобного не было», — сказал я. «Что он себе вообще такого удумал? С чего мне его убивать?» — У вас нет, а вот у вашей службы безопасности, похоже, имеется подобный приказ. Еще по дороге сюда мне показалось, что ваши люди прикидывают, как бы проще меня убрать. В подобных делах я сам имею огромный опыт и поэтому знаю, о чем говорю. Хоть я и ушел от дел уже больше 30 лет назад, навыки никуда не делись. А теперь еще выясняется, что у портного огромный опыт по устранению неугодных. Я же говорил, что смогу гарантировать вашу безопасность. Никто из моих людей не посмеет причинить вам вред, чем бы ни закончился наш разговор. Даю слово. Слово, что крепче любой клятвы. Слово, которому верят безоговорочно. Которому поверю я. Сказав это, Яков Моисеевич поднялся и медленно потянулся за баночкой варенья. Стояла она рядом со мной, поэтому я слегка напрягся. Хоть портной и говорил только правду, он все же мог попытаться напасть на меня. И неизвестно, сработает его сила на мне сейчас или нет. Рисковать я не хотел, и поэтому на всякий случай поставил между нами кровавый щит. Но Яков Моисеевич просто взял варенье и вернулся на место, тут же отправив ложечку в рот. Я ждал, а Мехельман неспешно ел, смакуя каждую ложку. Похоже, это помогало ему думать. Я же представлял, как мне становится дурно от такого количества сладкого. Задавайте свои вопросы, молодой человек, я постараюсь ответить на них. Но перед этим мне хотелось бы, чтобы мы оба принесли кровавые клятвы. Да, я знаю о такой возможности вашего дара. Все сказанное в этой комнате останется только в ней. Яков Моисеевич с осторожностью оставил варенье в сторону и сел на пол, коснувшись его ладонями. Я уловил импульс силы, которая стремительно начала бежать по периметру помещения. Как только контур замкнулся, Шмейхельман с трудом поднялся и завалился обратно на стул. «На всякий случай предупредите свою охрану, что все у нас в порядке. Нарушат контур, и сегодня я уже не смогу создать подобную защиту. В таком случае наш разговор придется отложить на неопределенный срок». «Все в порядке. Я никого не пущу к вам». Раздался из-за двери голос Даши. Вам повезло со спутницей, подметил портной и начал ждать. Держать броню я не видел никакого смысла. От чего-то я был уверен, что уже и без ее помощи смогу распознать, если шмихельман решит мне соврать. К тому же кровавая клятва не позволит ему этого сделать. Разговор с Яковом Моисеевичем выдался очень долгим, но я совершенно не заметил этого. Мне было дико интересно услышать его историю. Историю одного из сотрудников Тайной канцелярии Римско-католической церкви. Человека, входящего в Орден Псов Господних, самого закрытого и таинственного Ордена Ватикана. Ордена, одно упоминание о котором вызывало у знающих людей чувство страха. Такого поворота я точно не ожидал. Еврей, работающий на Ватикан. Задача Якова Моисеевича было нахождение среди духовенства инакомыслящих. Для этого он мог использовать практически любые методы, но в основном вполне хватало его собственной силы. Люди, понимая, что их дар заблокирован, сами начинали все говорить. И понятно, что работая на подобном посту, рано или поздно найдутся люди, которые решат поквитаться со слишком взорвавшимся с их точки зрения евреем. Тем более в Ватикане, где папы сменяются с завидной регулярностью, а ни одна из коалиций не может долго удерживать престол, начиная внутреннюю грызню. Вот во время одной из таких заварушек к власти пришел человек, имеющий много вопросов к ордену псов господних, и в частности к Якову Моисеевичу. Хоть последний и пытался всячески скрывать свою семью, вывезя их в другую страну, изменив имена и вообще предприняв все возможные меры безопасности, но ему не удалось уберечь их. Новость о смерти семьи застала его уже здесь, в России. В то время он скрывался в небольшой деревушке под Одессой, всячески стараясь увезти ищеек Ватикана по собственному следу. В то время я был молодым глупцом, который думал, что делает богоугодное дело. Настоящим фанатиком, который не видел реальной картины. Но после гибели семьи я прозрел. Прозрел и понял, что практически все духовенство не имеет Господу никакого отношения. Они просто проталкивают свои интересы, наживаясь на многочисленной пастве. Смерть семьи стала для меня страшным ударом, от которого я не смог оправиться и по сей день. Но тогда я не мог себе позволить горевать. Я должен был отомстить. Прекрасно зная всех виновных, я отправился в Ватикан. Обмануть ищеек, отправленных на мои поиски, не составило никакого труда. Да и среди всех служб Ватикана у меня осталось много старых друзей, которые были обязаны мне. Уже оказавшись на месте, я смог сколотить вокруг себя небольшой отряд и, выждав нужный момент, нанес удар. «Ты когда-нибудь слышал о Годе безумия?» — спросил Шмихельман. Естественно, я слышал. Об этом было написано во всех учебниках по истории. Время, когда католическая церковь осталась полностью без духовенства. На очередном конклаве состоялось невиданное до этого нападение. Против духовенства поднялась вся охрана. Было применено какое-то невиданное до этого момента оружие. Что это было, никто не знал. Но больше сотни сильных одаренных не смогли справиться практически с равным количеством слабосилков. «В тот день я выгорел практически дотла!» но смог заблокировать силы всех собравшихся на конклаве. Я был грандом, а сейчас моих сил едва хватит, чтобы показать результаты второй ступени. После конклава я больше восьми лет не мог касаться силы. Она была при мне, но просто не отвечала. Яков Моисеевич тяжело вздохнул и уставился на свои руки. Даже не представляю, каково ему было эти восемь лет. «Отец с дедом на короткий срок блокировали мой дар, и мне казалось, что у меня отрубили руку. А тут такой срок». Собравшись с мыслями, портной продолжил. «Благодаря хаосу, начавшемуся в Ватикане, я смог выбраться из страны и начал скитаться по всей Европе, тщательнейшим образом заметая следы. Последней моей остановкой стала империя. К тому моменту в живых уже не осталось никого, кто бы мог опознать меня». «Мне пришлось очень сложно без дара, но я справился. Средств, имеющихся у меня, вполне хватило на покупку небольшого помещения и открытия в нем ателье. Ну а дальше ты и сам все прекрасно знаешь». Закончил свой рассказ шмихельман и растекся по стулу, словно из него выдернули стержень, что поддерживал портного до этого момента. Он сразу же постарел, словно этот рассказ отнял у него сразу лет десять. Глубокие морщины, которых до этого момента не было даже видно, прорезали лицо портного. Под глазами появились темные круги, а руки начали трястись. Да эта история будет покруче любого фильма, что я видел. Неудивительно, что она так вымотала Якова Моисеевича, который, несмотря на все случившееся с ним, ни разу не поменял своего имени. С одной стороны, очень глупый поступок, а с другой, заставляющий его уважать. «Яков Моисеевич, слова по поводу моей команды остаются в силе, и я хотел бы вас там видеть, даже если в качестве простого портного. Вот, возьмите в этом конверте 50 тысяч. Это долг и предоплата за следующие вещи. Можете остаться и работать здесь, я обо всем распоряжусь. А если хотите, я попрошу охрану, и они сопроводят вас домой». «Если можно, я сегодня хотел бы остаться здесь. Воспоминания заставили меня вернуться в то ужасное время». «Время, когда я боялся оставаться один!» В этот момент дверь в комнату открылась, и в нее прошмыгнула Маша, тут же подбежавшая к Якову Моисеевичу. Малышка положила свою ладошку на трясущуюся руку старика и вопросительно посмотрела на меня. «Папа, можно дедушка сегодня поиграть со мной?» От этих слов старый портной снова вздрогнул, а из глаз у него потекли слезы. Я лишь кивнул Маше и, поднявшись, пошел на выход. Четер, присмотри за Машей!» – распорядился я. Меня тут же подхватила под руку Даша, и мы отправились в нашу комнату. По дороге встретил Рудольфа Валентиновича и попросил, чтобы покормили Портнова. Сам я совершенно есть не хотел и чувствовал себя ужасно вымотанным. Сейчас мне хотелось только спать. «Это отличный выбор. Доверяй Якову Моисеевичу, что бы ни произошло. Ты у меня самый сильный, ничто не должно выбивать тебя из колеи». «Вместе мы справимся с любым ударом. Положись на тех, кто находится рядом с тобой». Сказав это, Даша поцеловала меня и, обняв, засопела. Не знаю, сколько времени, я просто лежал и пялился в темноту, стараясь понять, что она хотела сказать этими словами. И даже не заметил, как уснул. Перед этим мне показалось, что Даша будто всхлипывала во сне, а мое плечо слегка намокло. После спонтанного и совершенно безрассудного путешествия в Сибирь сила успокоилась, получив желаемое. Михаил Григорьевич помог Сергею, а заодно и подпитал его тьму. В момент контакта их сил он испугался, что его тьма слишком перестарается и полностью исчерпает себя, не справившись с напором силы, оставленной в парне. Но все опасения оказались напрасными. Тьма Сергея взяла себе лишь необходимое – Между ними еще не было связи, но ее зачатки уже начали появляться. Парню необходимо убить человека при помощи тьмы, желательно одаренного, и тогда он гарантированно свяжет себя с даром чернышовых. Тем самым он пройдет первичную инициацию, которую все обладатели дара тьмы проходят после пробуждения дара. Конечно, как это будет в случае с Сергеем, он не знал. Но надеялся, что и здесь проверенный годами метод не подведет. Михаил Григорьевич уже подготовил отличный план, чтобы подтолкнуть Сергея на убийство. Но все его планы порушило столь стремительное назначение парня на пост рязанского наместника и его высылка из столицы. Лишь в последний момент Михаил Григорьевич успел отправить вместе с Сергеем сына. Денис связывался с ним несколько часов назад и сказал, что Сергей уже прошел инициацию. Между ним и Тимой образовался тончайший канал. Но этого было вполне достаточно, чтобы начать работать с даром уже гораздо серьезнее. Обо всем этом Чернышов размышлял, сидя в своей машине, что сейчас неслась к воронову крылу. Сюда его вновь тащил дар. После того случая с полетом в Сибирь, Михаил Григорьевич поставил защитную систему, которая не позволяла силе полностью брать над ним контроль. После того, как вернулся из вынужденной командировки, Он еще ни разу не сомкнул глаза, и только сегодня смог выстроить подобную защиту. Только благодаря ей он сейчас находится в сознании, может свободно мыслить и наблюдать за происходящим. Вот только контроль над собственным телом и даром был полностью утрачен. Что на этот раз от него хочет сила, он также не знал. Но предчувствие было не самым хорошим. Его машина спокойно прошла через все защитные кордоны без каких-либо задержек. Достаточно было того, что все видели его сидящим за рулем. Хоть Дениса уже и не было в поместье, свободный въезд для Михаила Григорьевича никто не отменял. Он даже не представлял, что устроила бы сила, если бы его попытались остановить. Вступать в бой с охраной императора могло иметь слишком серьезные последствия, вплоть до того, что пришлось бы бежать из страны. Конечно, он подготовил уже несколько вариантов стран, в которых род Чернышовых примут с распростертыми объятиями и будут постоянно облизывать. Но его просто тошнило об одной мысли об этом. Да и тьма была против подобного. Машина проехала мимо центрального входа в поместье и направилась прямиком в сторону подземного гаража, что уже заставило Чернышова напрячься. В гараже находится отлично защищенный наблюдательный пункт дружинников Воронцовых, который он мельком видел, когда сопровождал манежу в первые дни после того, как Денис попал к ней на лечение. Тогда она вместе с хозяином поместья и императором спускались к укрепленному убежищу великой княжны Анастасии и пригласили Михаила Григорьевича составить им компанию. Но он проехал и мимо гаража, вырулив крыльцу, в котором у Воронцовых располагался медицинский блок. Там же имелся и отдельный выход, которым воспользовался Михаил Григорьевич, чтобы попасть внутрь. Там он тут же двинулся к знакомой двери, за которой обычно всегда находилась манежа во время его посещений Дениса. Целительница и сейчас оказалась на месте. Вот только она явно была занята тем, что собирала свои вещи. Похоже, что после того, как Денис самостоятельно выписался, ее больше ничто не держало у Воронцовых. «Михаил Григорьевич?» Удивилась целительница и не успела ничего предпринять, как тьма набросилась на нее. Черношов пытался остановить ее, но это было невозможно. Всего один удар, и целительница отключилась. Подхватив ее на руки, он бросился бежать к лестнице, ведущей в гараж. Все же сила тянула его именно туда. По дороге он встретил старого дворецкого, но лишь отмахнулся от него, когда тот попытался что-то спросить. Хорошо еще, что тьма не решила убить этого человека. Жертвы совершенно были не нужны. Достаточно и того факта, что он вломился в поместье, оглушил целительницу и теперь собирается устроить что-то в гараже. Спустившись в гараж, он тут же встретил устремившихся ему навстречу дружинников. Хоть они и прекрасно знали его в лицо, но должны были остановить. Первый что-то попытался сказать, но сила снесла всех с дороги Михаила Григорьевича и потащила его к неприметной двери, которую вывернула, походя. В этот момент по всему поместью разнесся сигнал тревоги. Совсем скоро по его душу прибудет хозяин поместья. Чернышов не был уверен, что сможет справиться с кровавым вороном, тем более у него дома. Но помимо ворона прибудут и другие одаренные, и ему точно не выстоять. Что же на этот раз затеяла Тьма? Она потянула его дальше, в комнате, в которой держали великую княжну. Неужели Тьма хочет, чтобы он схватил и ее? Именно этого и желала тьма. Если манежу удалось вырубить, то княжну пришлось заключать в кокон тьмы и надеяться, что он продержится хотя бы несколько минут. Уже сейчас сокрушительные удары Анастасии растягивали кокон. Но наблюдать за этим ему не позволила тьма, потянув дальше. К еще одной двери, даже на первый взгляд выглядевшей гораздо массивнее всех остальных. За дверью оказалась лестница, ведущая вниз по которой он тут же спустился и помчался мимо множества старинных машин в противоположный конец помещения, к точно такой же двери, что была сверху. Вот только эту дверь охранял уже знакомый ему робот Меншиковых. Новейшая разработка, скопированная с тех железяк, что напали на них после приема у Ланцовых. Как расправляться с этим металлоломом он уже прекрасно знал, и поэтому робот не стал серьезным препятствием. Всего-то достаточно было вырубить питание робота, даже несмотря на то, что это был какой-то совершенно новый источник питания. Крошечный кусочек тьмы сможет пробраться даже в самую защищенную машину. Вторую дверь постигла участь первой. И сразу после этого тьма воздвигнула защиту, которую сотрясло несколько сильных ударов. Что это было, Михаил Григорьевич не видел. Дальше тьма действовала сама. Как оказалось, это был еще один подобный робот, который успел атаковать. Но тьма выключила и его. Как только это произошло, Чернышов бросился вниз, оказавшись в небольшом помещении, из которого дальше вела лишь одна дверь. Всего их оказалось три, и каждая требовала подтверждения, чтобы открыться. Но тьма справлялась и так, проникая в механизм и открывая двери изнутри. Он даже и не подозревал о подобных возможностях. Тьма явно экономила силы. Вот только для чего? Когда последняя дверь была открыта, Михаил Григорьевич оказался в тюремном блоке на две камеры. В этот момент он ощутил сильнейшую опасность. Откуда-то сверху начал доноситься гул, словно от работы гигантской горелки. Звук все нарастал и нарастал. Он с легкостью перекрыл собой забывание сигнала тревоги и вытеснил вообще все звуки. Когда терпеть уже не было сил, Тимаш швырнула Михаила Григорьевича ближе к камерам и начала создавать защиту, которую он видел впервые. Для ее создания тьма подключилась к силе целительницы, к силе великой княжны и тех, кто находился в камерах. Расход энергии был чудовищным. Чернышов не выдержал подобного и вырубился, в то время как тьма продолжала подпитывать образовавшийся кокон.